Часть четвертая. Огонь очищающий. Эпиграф. Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает. Коптская Евангелие от Фомы. Глава первая. От купола до пола извилистой змеей пробежала трещина. Реальность лопнула. Осыпалась цветными конфетти, и остался только один цвет, густо-красный. Лицо птицы исказилось, будто в отражении кривого зеркала. И под отслоившейся штукатуркой Игнат увидел другое. Синюшное лицо мертвой званки. Она усмехнулась губами, алыми и мокрыми, как раздавленной вишни слезнула языком капающую Эрнестову кровь и произнесла, словно ветер прелые листья пошевелил. «За новую жизнь другой расплатись. Что взял — береги, нашел — так беги». И залилась низким раскатистым навьем хохотом. Игнату показалось, что его внутренности срезонировали и задребезжали, как тронутые медиатором струны домры. Стены задрожали, закачались тросы и безжизненно повисшие лапы «сенокосца» в кавычках. Подавшись вперед, Игнат схватил отброшенное Эрнестом ружье. Дрожащие пальцы скользнули по окровавленному прикладу. — Сгинь! — прокричал он. И, целясь в хохочущий призрак, нажал на спуск. Отдача больно ударила в плечо. Игнат грузно сел в обвалившуюся побелку и увидел, как пуля, не задев постамента, вошла в сплетение тросов. Из разорванных металлических жил тотчас выбило снопы искр, а по оплетке побежали язычки пламени. Сжимая в одной руке ружье, а в другой капсулу с перламутровым эликсиром, Игнат принялся отползать назад. Где-то над головой раздался натужный треск, и еще один оборвавшийся трос рассек воздух ударом охотничего хлыста. Закрутил в юны розоватой, напитанной кровью пыли. Сенокосец начал крениться, скрежетать над суставами. Застонала и выгнулась с горбом лента транспортера, и крепление не выдержала. Механическая конструкция с грохотом обрушилась вниз. Черным облаком взметнулась пыль. Одно из сочленений сенокосца насквозь пронзило грудную клетку уже мертвого Эрнеста. А птица со званкиным лицом широко открыла рот, округлив его, словно старательно выговаривая букву О, и выдохнула струю оранжевого пламени. Вот тогда Игнат подскочил на ноги и бросился бежать. Жар бил его в спину, желая достать до сердца, но оно не чувствовало тепла. Там, в нагрудном кармане, лежала капсула, и от нее по коже разливался морозец. За спиной то и дело слышались треск и хруст, и Игнату казалось, что это из завала выбирается его мертвый проводник. Шатаясь из стороны в сторону, мертвец переступает по полу деревянными ногами. Руки слепо шарит в пустоте. Вот сейчас найдет свою голову, вот подымет над размочаленной шеей, из которой все еще выплескиваются багряные фонтанчики, и мертвая голова откроет глаза и укажет на Игната «Вот он! Хватай!» И парень поднажал, бросился вперед, ныряя за самодельные баррикады. Закатился под письменный стол, пригнулся, Руками прикрыл голову. И вовремя! С тяжелым грохотом что-то пронеслось мимо и закрутилось, загремело по бетону. Это была позеленевшая от времени медная буква А. Игнат поднял лицо, вытирая рукавом слезящиеся глаза. «Воп!» — прочитал он. И на месте последней буквы увидел зияющую черную рану. Гул огня стал явственнее. И, выбравшись из укрытия, Игнат увидел, что постаменты, вся упавшая конструкция механизма, объяты клубами пламени. Черные хлопья сажи и пепла теперь долетали и до него. Игнат закашлялся, прикрыл рукавом рот и побежал снова. Обратно, через лабиринт опрокинутых шкафов через залу, заставленную рядами спящих уродов. Игнату казалось, что они радостно улыбаются, словно узнавая, словно говоря, «Вот и стал ты причастен к нашей тайне, вот и овладел ею за новую жизнь, другой расплатился, своего провожатого в жертву принес. Радостно ли тебе?» «Радостно!» — зло ответил Игнат и прикладом шарахнул по ближайшей колбе. Стекло отозвалось глухим стоном, но выдержало. Вместе удара образовалось белое пятно, от которого тут же разбежались капилляры трещин. На! Игнат ударил еще раз, вкладывая в удар всю злость, все накопившееся отчаяние. Трещины множились на глазах. Муть поднялась со дна, и спящее чудовище заколыхалось, беспокойно заворочилась, ожидая скорой, на этот раз уже окончательной, смерти. Туда и дорога! От нового удара стекло хрустнуло. Из пробитой бреши хлынула жидкость, и Игнат едва успел отклониться в сторону. Затрясло от омерзения. Едва подумал о том, что вода, где плавало мертвое тело, могла попасть и на него. Ударил снова наотмашь, на этот раз колба поддалась и лопнула. Потоком хлынула маслянистая жидкость. Поддерживающие монстра тросы закачались, заискрили, и оранжевые язычки пламени осветили мертвенно-бледную кожу. Игнат видел, как она вспучивалась волдырями, и они лопались, истекая белесой сукровицей, а потом чернела и трескалась. «Добрыми намерениями выслана дорога Ават, ад!» — осклабился Игнат. «Там и горите!» — и обрушил приклад на следующую колбу. Это разлетелось со второго удара, но теперь Игнат отпрянуть не успел. На его щеки и руки брызнуло редяное мерзко пахнущей жидкостью. Содрогаясь, Игнат вытер лицо рукавом, но липкая дрянь впиталась в кожу. Щеки тотчас онемели. На губах появился железистый привкус, в горло подкатила желчь, Игнат сплюнул желтоватую слюну, но все равно не смог избавиться от тошноты. А потом его все-таки вырвало прямо в разлитую из колбы жидкость. В отблесках огня она оказалась не перламутровой, а багровой, как кровь, вытекающая из разрубленных артерий Эрнеста. Висящее на тросах чудовище. Конвульсивно подергивалась, словно насаженная на булавку насекомое. Игната вырвало снова. За его спиной тем временем росла и набирала силу огненная стихия. Обернувшись на трясущихся от слабости ногах, Игнат почувствовал, как в лицо ему дохнуло, будто из жерла печи, сощурив глаза и вытерев выступивший пот он увидел, что над лабиринтами шкафов и еще целыми колбами развернулись дымные крылья. Время от времени к куполообразному потолку взметались огненные перья и, остывая в воздухе, оседали хлопьями. Достигнув первой колбы, огонь огладил ее ласково, будто теплой материнской ладонью. И, размякнув от ласки и жара, она лопнула, выстрелив в стороны осколками оплавленного стекла. Маслянистая жидкость вспыхнула мгновенно. «Из-за химикатов», — подумал Игнат. И снова нервно усмехнулся, наблюдая, как оранжево-красный столб бьет в потолок. Ввитое латинское «менте» — огненный ручеек, тем временем, перекинулся на соседнюю колбу, и та взорвалась. Игнат пригнулся, спиной повернулся к летящим осколкам. Жар взъерошил волосы на затылке, и парень начал задыхаться, чувствуя, как ноздри наполняет удушливый дым. «Беги!» — снова шепнул ему звонка. «А может, вещая птица? А может, инстинкт самосохранения, наконец-то проснувшаяся в мертвелом сердце?» И, проснувшись, овладел телом и разумом Игната. Вывернувшись из тулупа, парень накинул его на голову, обмотал рукавами, ружье перебросил на спину, и при каждом шаге оно больно било промеж лопаток, тревожа недавно зажившие шрамы. Позади, будто созревшие черьи, лопались стеклянные колбы, истекали маслянистым гноем, и пламя тотчас охватывало их, вылизывая кожу застывших чудовищ. Игнат протиснулся сквозь ржавую дверь, подле которой они с Эрнестом нашли скелет с раздробленной шеей. В спешке парень нападал костям, и они раскатились в стороны. Маузер валялся там же, где его бросил Эрнест, а вот и знакомая ржавая решетка. Игнат нырнул в открытую глотку воздуховода, ухватился за металлические скобы, пальцы не гнулись, Дрожали от напряжения, но он все же сумел подтянуться на руках и принялся ползти вверх, поскуливая от усталости и страха. Подъем шел куда тяжелее. К тому же ружье тянуло вниз, а обернутый вокруг головы тулуп съехал и держался лишь на обмотанных вокруг шеи рукавах. В горле страшно саднило, не то от дыма, не то от химической жидкости, попавшей в рот. Игнат сдерживался изо всех сил, понимая, что, закашлившись, потеряет драгоценные секунды, и тогда огненная смерть настигнет его. Но с дресного от дыма, предвестника наступающей стихии. Задрав голову, Игнат пытался разглядеть спасительный свет, но наверху царили только пустота и тьма. В кармане тулупа, должно быть, еще лежал фонарик, да его не достать, поэтому, когда Игнат ударился макушкой, он даже не обратил внимания на боль, а только счастливо вздохнул. «Спасен!» и вывалился из воздуховода на бетонный пол, усеянный щепками и трухой. Снизу полыхнуло заревом. Еще не осознавая толком, что делает, Игнат нашарил решетку люка и принялся вставлять выломанные пазы. Сквозь нее Игнат видел, как вспучивается и наливается огненной кровью гигантский валдырь. Внутри его жидко перетекали черные и оранжевые узоры. Потом валдырь лопнул. Развернулась и устремилась ввысь струя пламени, омывая черные стенки тоннеля. Игнат отпрянул от воздуховода, ощущая, как жаром опалило его ладони. Решетка в руках мигом нагрелась, но он все-таки успел поставить ее в пазы и привалил для надежности деревянным ящиком, прежде чем серпантинный язык пламени достиг края. С голодным ревом огонь лизнул вставшую на пути преграду и заскулил обиженно, заметался в черной плавящейся глотке тоннеля а Игнат привалился к стене плечом и засмеялся победно и радостно. Но тут же захлебнулся, закашлялся и кашлял долго, надрывно, сгибаясь пополам, сплевывая под ноги желчь и пропитанную химикатами розоватую слюну. «Кровь!» — холодея, — подумал Игнат, — и прижал к груди руки, пытаясь справиться со спазмами. Голова была наполнена багровым туманом. Ноги гудели. Сердце колотилось в груди, а огонь ревел и бесновался в воздуховоде, и раскалившаяся до красна решетка вибрировала под напором стихии. Игнат тащил тулуп. Путаясь в рукавах, все-таки сумел просунуть в них ослабевшие руки. Ружье перекинул на плечо. Нашарил в кармане фонарик. Луч проредил кровавый сумрак. Опираясь о стену, парень побрел прочь, машинально выхватывая из памяти зацепки. Вот сваленные грудой клетки, вот обрушенная балка, вот комната с разломным телефоном. Как давно проходил он здесь? Ведь только сегодня, оказалось много дней назад, и теперь возвращается один. В кармане эликсир жизни, а на руках... Чужая кровь. Игнат преодолел лишь половину пути, как сзади что-то громыхнуло, будто взорвались бочки с горючим. Это вылетела решетка воздуховода, понял Игнат, но вместо того, чтобы прибавить шаг, остановился. Низкий гул наполнил коридоры и начал расти и шириться. От него завибрировали стены. Игнат ухватился рукой за притолок у двери. Под ногами закачался пол, начал трескаться и осыпаться, и в образовавшемся разломе медно блеснул панцирь чего-то из Полинского, живого, чего никогда не видел мир, а увидел только он, Игнат. Подземное чудовище, вкусившее человеческой крови, бог тайны и смерти чей образ использовали ученые военного комплекса — Форса. Игнат до крови прикусил губу, зажмурился, открыл глаза. Видение пропало. Зато вместо него воздух разорвал густой и пронзительный вой сирены. Закрыв ладонями уши, Игнат собрал последние силы и бросился вперед, уверенный, что пожар перекинулся и сюда, на верхний ярус и катится по пятам, как огненная волна. Древнее божество проснулось и требовало насыщения, и одной жертвы было недостаточно. Фонарик светил совсем тускло, но на потолке Игнат видел оранжевые отблески огня, и это придавало ему сил. Но он уже не чувствовал. Они несли его сами, и бегом выдуло все мысли, оставив только одну — «Спастись» выжить. Вот и брошенная у стены палатка, вот и лестница наверх. Игнат зажал фонарик в зубах, ухватился за ржавые скобы. Они слегка прогнулись под его весом, и он удивился, почему не замечал этого раньше. Что, если сорвусь? Перебирая одеревневшими руками, Игнат начал восхождение, уже второе за истекшие часы. Сирена надрывалась, отдавалась эхом от пустых стен, и, казалось, это огненная птица воет, требуя пищи, причитающаяся ей по праву настолько древнему, что не помнила его ни бабка Стеша, ни чистильщик Феофил, а помнила одна только нафь, право вкусить человеческую кровь. В первый раз божество проснулось столетия назад, Тогда оно собрало хорошую жатву и выпустило в мир своих подданных. Голодную саранчу, монстров из бездны. И кто-то, чистильщики или тот, кто знал об этом месте гораздо больше прочих, запечатал тайну. И всех спящих в колбах чудовищ, и скелеты погибших людей, и дневник с такими страшными, но верными словами, а теперь Бог пробудился снова и в гневе своем и голоде пожрал доказательства нечистых дел, что творились когда-то на этой земле, и пустился в погоню за ним, Игнатом, потому что положенное Господом от сотворения мира должно остаться для человека тайной. Игнат вздрогнул, задрав голову. В тусклом свете фонарика масляными разводами поблескивала крышка люка. В горло снова подступила тошнота, когда он понял, что эти разводы не просто просочившаяся сверху талая вода, а вода мертвая, та, в которой плавали спящие чудовища, та, которая была запечатана в капсуле и лежала теперь в его собственном кармане. Одной рукой цепляясь за скобу, другую он поднял кверху и толкнул люк. Пальцы скользнули по осклизлой заледенелой поверхности. Ничего. Огненная смерть разворачивала внизу исполинские крылья. выла, надрывая сирена. Игнат толкнул снова. И снова ничего. Его затрясло. В отчаянии Игнат подсветил фонариком который теперь горел настолько тускло, что его белесого пятна хватало лишь на то, чтобы разглядеть что-либо на расстоянии ладони. Но даже в этом мутном свете Игнат умудрился разглядеть рычаг, который торчал сбоку от люка и напоминал обломанный корень. Еще не веря своей удаче и боясь спугнуть ее, Игнат протянул руку и толкнул его в сторону. Рычаг поддался не сразу. Заскрипели, проворачиваясь, ржавые шестеренки. Крышка люка лязгнула, громыхнула и, наконец, откинулась на пружинах, как крышка табакерки. В груди Игната похолодело, а с обветренных губ сорвался хриплый стон, потому что в проеме он не увидел долгожданного света, а только тьму. «Я ошибся!» Промелькнула пугающая мысль. «Это не тот коридор и не тот люк, а я все еще в подземелье, и за мной по пятам идет древнее божество огня и смерти, и я погибну так же, как Эрнест». Паника захлестнула с головой. Дыхание перехватило. Грудь снова свело спазмом. Но, подтянувшись на руках, Игнат все-таки высунулся из люка по пояс и ощутил под ладонями мёрзлую траву и наледь. Неподалёку торчала кривая берёзка, а над головой проплывали низкие облака. Над землёй текла весенняя ночь. Игнат повалился на землю, хватая ртом морозный воздух. В груди по-прежнему саднило, горло сводило судорогой. Ни ног, ни рук он больше не чувствовал но зато был спасен. Спасен! Из последних сил, захлопнув люк, Игнат пополз прочь от страшного места, помогая локтями и волоча онемевшей ноги. Показалось, что-то ударило снизу, земля поплыла и закачалась, но выпущенная на волю сила не могла пробить толстый слой железа и бетона и осталась бесноваться внизу, Воя от голода и безысходной тоски, Пока не пожрется мое себя И не застынет груды оплавленного стекла и железа. Тогда Игнат упал лицом в снег. Роговицу обожгло набухающими слезами, Но заплакать он так и не смог. Вместо этого из горла вырвался сухой, хриплый, лающий звук. Игнат снова начал смеяться.